Марта с окрыленной душой стояла посредине комнаты и изучала свое новое приобретение, из которого вылетали действительно чистые, как хрусталь, звуки, складывающиеся в затейливую скрипичную песнь. В тот день и вечер мама и бабушка Марты с умилением слушали, как их единственная надежда красиво, без фальши и устали играет, запершись в своей спальне. «Не зря все-таки мы столько сил потратили на ее музыкальное образование», с гордостью сказала её мама Эльвира Львовна, сидя на кухне и осторожно маленькими глоточками попивая обжигающий кофе. Ей, кстати, Марта по совету Ники сказала, что на покупку скрипки половину денег подбросила кузина, а половину она накопила сама. К тому же, истинную её стоимость девушка умолчала, иначе её мама явно бы не поверила, что у двух девушек хватило средств на столь дорогую вещь. А если бы узнала про меценатство Александра, то велела бы дочери вернуть ему инструмент и более не принимать таких дорогих подарков. «Марта и сама старалась», — возразила бабушка. «Вспомни, Эля, как она с детства упорно занималась. Гулять почти не ходила, то ли калетом и то не всегда. Учила свои ноты постоянно, да и в школе на хорошем счету была. Экзамены все эти свои на отлично сдавала». «С мальчиками не общалась, да и сейчас по ним не бегает». «И слава богу!» — слабо улыбнулась Эльвира Львовна. Естественно, она хотела, чтобы дочка нашла личное счастье, но считала, что пока-то и рано думать об отношениях. «Не слава богу!» — возразила пожилая женщина. «Ей не десять лет, а двадцать уже весной будет. Пора бы и найти кого-нибудь. И я в её возрасте уже тебя родила». Да и сама ты уже замуж собиралась за своего Костю. Не говори мне имя этого подлеца, мигом скинулась Эльвира Львовна, вспомнив бывшего и единственного мужа, столь подло поступившего с ней и с их ребёнком. Прошло уже столько лет, а она всё не могла простить человека, оставившего её и дочку и ушедшего к другой женщине. А я тебе сразу сказала, что он мне не нравится то звалась бабушка с достоинством, но ты же была влюблена, Эля, и никого не слушала. Мама, хватит. В это время вновь раздалось загадочное пение скрипки, похожее на встревоженного скворца, и обе Карлова замолчали. После того, как кузины Карлова покинули мир муз, В его стенах произошли еще некоторые, казалось бы, незначительные события, которые впоследствии стали иметь отношение к дальнейшей жизни обеих. Среди зрителей, внимавших с восторгом игре Юлии, был и Стас. Он, склонив голову на бок, внимательно слушал импровизации девушки, отметив про себя ее профессионализм и легкость в исполнении, а также отличное знание синтезатора. Такое чувство, что к нему высокая красноволосая девчонка с необычными проколами в ушах обращалась на понебратское ты, и причём уже давно. А когда Юля стала играть неизвестную никому в этом магазине мелодию, Стаз вдруг решил обязательно подойти к ней и пообщаться. Творческих людей он вообще очень любил и уважал. К тому же, что там магнитческое было в этой спокойной, высокой, совсем неженственной девушке с тонкими чертами лица, на котором не было ни грамма косметики, но которая всё равно привлекала. Стас, глядя на её лицо, едва заметно освещённое внутренним удовольствием от игры на таком хорошем инструменте, захотел улыбнуться. И как только Крестова неохотя отошла от синтезатора под аплодисменты собравшихся зрителей, быстрым шагом подошёл к ней. "Девушка", позвал её молодой человек. И Юля, подняв бровь, обернулась. Спасибо. За что? не поняла Крестова. За вашу музыку. Вы здорово играете. Профи, искренне сказал Стас. Такое редко услышишь. Спасибо. Вы где-нибудь учились? Конечно. Уголки тонких не накрашенных губ дрогнули в улыбке, которую Юля тут же погасила. И учусь до сих пор. Где? В консерватории. "Не хило", присвистнул Стас. В своё время он не стал поступать туда, решив по воле родителей идти на престижный юридический факультет. Научиться ему там было скучно, и через полгода парень попал в армию. После неё он продолжил заниматься музыкой и уже больше никуда не поступал, работая в этом магазине и в тату-салоне, да и вообще ведя активный образ жизни. "Что за чудесную вещь вы исполняли предпоследний?" спросил Стас. После Яна Тирсана и перед лордами. У неё нет названия, отвечала равнодушно Юля. Знакомиться с парнем не входило в её планы. В смысле, в прямом. Её сочинил мой друг, а название он никогда не придумывает. Юля в душе усмехнулась. Крису было просто лень называть то, что приходило ему в момент творческого озарения, которое чаще всего сопровождалось некрепким алкогольным возлиянием или энергетическим напитком, смешанным с горьким крепким кофе. Свои лучшие, но пока ещё малоизвестные творения, бездельник Крис, студент композиторского факультета, придумывал именно тогда, когда ему хотелось спать, и с помощью вышеперечисленных средств пытался взбодриться. Твой друг пишет такие вещи? переспросил недоверчиво Стас, незаметно переходя на ты. Поведение Юли не грубое, но отстранённое и холодное его несколько смутило. Но не тем он был парнем, чтобы так сразу сдаваться. Друг, так что если есть вопросы, то обращайся к нему. Я всего лишь исполнитель. Все вопросы и пожелания ему. Пока. Ответ сам по себе был не слишком вежливым, но произнесла его крестово спокойным голосом. И он совершенно не затронул чувств Стаса. Более того, он ещё больше заинтересовался личностью этой девушки. Юля развернулась к дверям, чтобы уйти. Но молодой человек не хотел отпускать её так просто. "Стой", окликнул он её весело. "Что? Нам не хватает клавишника, а ты реально талантливая", твёрдо сказал Стас, который имел собственную группу и играл в ней на гитаре. "И если ты вдруг заинтересуешься, позвони мне". И с этими словами русоволосый парень протянул девушке небольшую колоритную фиолетово-синюю визитку, в которой белыми вытянутыми буквами говорилось об услугах мастера татуировок в известном тату-салоне города Анаконда. Шутишь? несколько мрачно спросила Юля, которая, услышав про группу Стаса, вдруг посмотрела ему прямо в глаза. В её взгляде мелькнуло нечто вроде сожаления. Отнюдь. Ты мне очень понравилась как музыкант поспешно добавил Стас, понимая, что таким самодостаточным с виду девушкам, как эта, не нравится заигрывание, да и многие вещи они могут принимать за флирт. Кстати, в этом парень совершенно не ошибся. Юлия действительно терпеть не могла, когда мужчины начинали к ней клеиться или делать комплименты. Да и если бы Стас попросил у неё телефон, не дала бы его. Мы играем в разных стилях. В основном альтернатива, пост-гранж, индастриал, арт-рок, пост-панк. Экспериментируем. Молодцы, сказала Юля. А твой друг создал хорошую вещь, действительно стоящую. А ты здорово исполнила её. Скажи ему, что он талантливый. Я бы хотел пообщаться с твоим другом. В голосе молодого человека появилась мягкая настойчивость, граничащая с твёрдой просьбой, не похожая на унижающую достоинство мольбу или мужланистую напористость. Не хватает качественной музыки поинтересовалась не хотя Юля, видя, как неугомонный Крис машет ей из окна Форда. Парень углядел её сквозь стеклянные двери магазина и не понимал, почему подруга застряла у выхода с продавцом. У него ведь были для неё новости. "Точно", улыбнулся он и поправил пшенично-русые волосы. Рукав его чёрно-фиолетовой футболки задрался, и Юля увидела симпатичную татуировку на предплечье. "Кто знает, может быть, мы бы сработались. Меня зовут Стас. Звони" Паренье сам не знал, почему его так задела игра этой девушки. В чих а орехово-зелёных глазах таилась дерзость, особенная, похожая на предрассветное небо цвета персидской сини, на востоке которого появилась первая румяная, как бок наливного яблока полоска. Может быть, но ничего не обещаю, вдруг сказала Юля, которая внимание Стаса к собственным глазам порядком удивила и его ужас даже чуточку смутила. Она вышла на улицу, всё-таки взяв визитку и засунув её в задний карман джинсов. Стас внимательно посмотрел девушке вслед, как будто запоминая её фигуру. Он почему-то был уверен, что они с ней ещё встретятся. Крис с нетерпением ждал Юлю в машине Лёши, доставая друга псевдовесёлыми историями о нелёгкой жизни и интеллектуально подкованной молодёжи. И когда девушка вышла из магазина на улицу, то первым, кого она увидела, был Крис, наполовину выснувший из Форда и орущий на полуулице. Сколько тебя можно ждать? Иди сюда. И Юля погрозила парню кулаком и через пару секунд оказалась в автомобиле. Там хипстер в красках кое-где и кое-что приукрашивая, и поведал слегка обалдевшей Юле о том, что Марта дескать замужем за этим серьёзным чуваком, которого они однажды видели в одном очень популярном ночном клубе, и что они о своём браке скрывают. Я не знаю по какой причине разглагольствовал по дороге в квартиру Лёшки Крис. Уж прости, дорогая, не разузнал. Но это твоя Марта, та ещё э-э, Раф. Кто кто? Не поняла девушка, которая всё никак не могла поверить, что Марта вдруг оказалась как бы замужем. Что ещё за Раф? Не Раф, а Раф, настойчиво заметил Крис. Блудница ирихонская. Двух разведчиков Иисуса Навина укрыло в собственном доме, а когда его войско взяло город Иерихон штурмом, лишь она и ее семья оказались помилованы. Остальных жителей — того. И парень выразительно провел ребром ладони по горлу. Ликвидос им, короче, устроили тотальный. Ликвидус тоталис. На ходу сымпровизировал он и остался доволен своим псевдолатинским изречением. «Откуда ты все это знаешь?» Весело поинтересовался Лёша, не отрывая тем временем взгляда от дороги. Оттуда я просто начитанный. И что же ты такое про блудниц-то вычитал? Вообще-то такие простые вещи написаны в Библии. Опять обиделся хипстер, считающий себя разносторонним человеком высокого интеллекта, постоянно приобщающимся к тем или иным знаниям или областям науки. Так, ребятки, давайте к делу. Жёстким тоном вернула парней к нужной теме разговора Юлия. «Крис, уточни-ка мне, при чём тут твоя блудница?» «Она не моя, она всеобщая. Ну или палестинская, по крайней мере». «Конкретнее», — обернулась коротко стриженная девушка к Крису, который вновь вынужден был расположиться на заднем сиденье. «Ну что конкретнее? Я же параллель привёл, так что делай выводы, Юль. Твоя скрипачка как Рааф». «Что, тоже двух разведчиков прячет?» — хохотнул Лёша. «Не-а», — легкомысленно отозвался парень в зелёной майке и в розовых очках. «Тоже блудница». После этих слов он получил палбу от сердитой Юли и как-то сразу угомонился. «Ещё раз». «Ну что ещё раз?» — вскипел тот мигом, как самовар, и нахохлился, скрестив тонкие ноги, обтянутые узкими джинсами. Мужу девчонки есть, а сама она налево гоняет, как мотороллер. Тут чувак, который продавец, он тоже на Марту эту запал где-то и как-то. И вроде как не знал, что у неё кто-то есть, но ну, а сейчас узнал. И её муж? Тут парень не сдержался и прошипел последнюю согласную аки змейка. Показал большой кулак и сказал, чтобы тот к его жёнушке не совался. Ещё и мальчиком обозвал. Вспомнилось парню Он вообще над продавцом клёво постебался. В работать отправил, запугал чуток, больничкой пригрозил. Ну отличный парень, прямо как Юлька, только мужик. Да ладно, насмешливо сказала девушка. А мы и не знали, что он мужик. Так, дальше продолжай. А что дальше? Я так понял, этот парень больше к Марте не сунница. Нафиг ему проблемы и траблы от её мужа? Кстати, я видела около выхода ты с этим пареньком беседовала о чём-то. «Неужто он и с тобой познакомиться хотел? Браво, парню! Смертник!» «М?» — подняла бровь Юля, которую ситуация всё больше и больше запутывала. «Получается, этот Стас и есть тот продавец, о котором ты рассказываешь?» «А вы и познакомиться успели?» — заинтересовались друзья Крестовой нестройным хором. «Успели. Крис, ты для местной группы не хочешь музыку сочинить?» поинтересовалась девушка, вспомнив слова продавца о татуировке. Она тут же приняла решение ещё раз встретиться с этим симпатичным молодым человеком, дабы узнать подробности про Марту. Раз Стаса заинтересовала музыка Криса, это можно сделать через него. Сама Юля связываться с начинающей группой не хотела, но не потому, что считала себя выше этих ребят, вовсе нет. Она такая смелая с виду, боялась совершенно другого. Не хочу Жизнерадостно отозвался парень. «А что?» «Вот визитка. Позвони и скажи, что ты заинтересовался предложением написать что-нибудь для группы этого Стаса». «Какого еще Стаса?» «Который с мужем Марты разговаривал, балбес. Выяснишь по-тихому у него, как он с ней познакомился и что он знает о ее парне?» «Зачем?» «Мне как-то плохо верится, что она замужем» нахмурилась, глядя на высокое чистое небо Юля. Раз симпатичный продавец по имени Стас заинтересовался музыкой Криса, можно попробовать с ним сблизиться. А тип этот мутный, чересчур мутный, не для неё. Парни переглянулись через зеркало заднего вида, но вслух ничего не сказали. Переубедить Юльку было непросто, и как бы Крису не хотелось заниматься какой-то полнейшей, как сам парень считал, ерундой. Ему пришлось подчиниться на опору подруги детства и связаться по телефону, указанному на визитке с тату-мастером и музыкантом в одном лице. Правда, Стасу начинающий композитор позвонил не сразу, а некоторое время спустя, поскольку на этом настояла Юлька. Она, подумав, объявила, что если Крис сразу кинется звонить, то это будет выглядеть неправдоподобно. Поэтому хипстер набрал номер Стаса лишь два дня спустя, состроив при этом недовольную до жути физиономию и став похожим на обиженного ребенка переростка. Он не слишком приятным голосом сообщил Стасу, что подруга, мол, рассказала, будто его творчеством кто-то заинтересовался и попросил связаться. Стас, который словно знал, что Крис ему позвонит, отреагировал радостно, хоть и сдержанно, и предложил парню встретиться у уикенд в одном из неформальных ночных клубов города, где частенько выступали как местные, так и приезжие группы и певцы. Там в прокуренной полутьме, сидя за барной стойкой и потягивая тёмное охлаждённое пиво, парни разговорились. То ли атмосфера клуба была приятной, то ли алкоголь бодрящим и располагающим к общению, то ли разговор о музыке увлёк обоих ребят, но расстались они едва ли не друзьями, пожав на прощание руки, весьма довольные друг другом. После встречи со Стасом, Крис вернулся окрылённым. Он вообще был человеком впечатлительным и эмоциональным, а общение с хорошими и интересными людьми благотворно действовало на его нервную систему. Юлина Затяя стала казаться ему просто превосходной, ведь она давала ему возможность не только заниматься любимым делом сочинением музыки, но и увлекательно провести время с целой компанией единомышленников-музыкантов. К тому же Крис любил всяческие эксперименты, быстро возгорался разными, как сомнительными, так и нет идеями. И обожал всё новое. О том, что нужно было пораспрашивать Стаса о Марте, парень как-то совершенно случайно, без злого умысла, подзабыл. Я буду сотрудничать с группой Стаса и напишу им парочку вещей для пробы, с гордостью вещал Юлию и Лёшему медоволосый и хипстер, поправляя очки в толстой пластмассовой ярко-розовой оправе. Взгляд у него был такой, как будто бы его музыка приглянулась дирижёру Венского симфонического оркестра. На днях встречусь с его командой. Обсудим кое-что, для совместной работы. Кстати, Стас ещё и неплохой тату-мастер. Думаю, а не сделать ли мне у него наколочку на? Сделай, перебила другая Юля, которой порядком надоел излишний эмоциональный рассказ Крис о встрече со Стасом, а также о его группе и совместном великом проекте. Так, ты о Марте что-нибудь разузнал? Э-э, как-то сразу сник Крис. Да как-то знаешь? Что знаю? Понимаешь, так вышло, говори прямо. Я увлёкся и забыл, для чего мы встретились, честно признался молодой человек и виновато взглянул на подругу детства, у которой между нахмуренными бровями образовалась вертикальная грозная складка. О том, что Юлия дала ему партийное задание, узнать, что связывало Стаса и Марту, Крис совершенно забыл и теперь глядел то вправо, то влево, строя из себя нашкодившего кота-милашку. Это, впрочем, ему не помогло. Ты дурак? прямо спросила Крестова, рассердившись на такую безответственность. Ей действительно было важно знать о Марте. Весь в тебя, тут же огрызнулся парень и тут же получил звонкую затрещину, после чего поспешно добавил, примеряящий, подняв руки кверху: Да ладно тебе. Я всё узнаю. Ты просто пойми, Юль. Он такой крутой чувак, что я с ним просто Ты что, в него влюбился? Хмура перебила его короткостриженая девушка. Полегче. Вновь им гновён наскорбился хипстер. Я тебе не какой-то там лунный мальчик. Ха. Кто кто? Заинтересовался Лёша, который вновь встретился с друзьями детства и вместе с ними сидел в огромной гостиной Крестовых. Пока что у него было достаточно много свободного времени из-за травмы ноги, которую он получил на чемпионате России по летнему биатлону. Хотя обычно Алексей, как профессиональный спортсмен-биатлонист, находясь в родном городе, постоянно тренировался. Сейчас парень уже почти полностью реабилитировался, но выступать и упражняться в полную силу не мог. А потому у него и образовалось некоторое количество свободного времени, которое он тратил на друзей и семью. Представитель нетрадиционной ориентации, отрывисто сообщила Юля Лёше, и добавила уже обращаясь к Рису: И не лунные мальчики, а дети лунного света. Какая мне разница, хоть марсианские жители впади. Я нормальный, и заруби себе на носу, Юлька, отозвался Крис. И не нервничай так. На выходных встречусь со Стасом, обо всём спрошу. В лучшем виде разузнаю про твою Марту. Как же она мне надоела, а? Не забудь сдержать своё слово, процедила сквозь зубы Юля. Это не игрушки. И она больше ничего не говоря, Встала со своего места на диване и направилась к стоящему в углу величественно блестевшему чёрному фортепиано, которое принадлежало её отцу-пианисту. По пути девушка случайно задела валявшийся на полу рюкзак Криса, на биты чем попала, ударилась пальцем о что-то тяжёлое и негромко выругалась. Видимо, крестовой стало больно. После она пнула рюкзак и пошла дальше. Ну совсем неженственная, склонился к уху Лёши ехидный Крис. «Наверняка мы никогда никому Юльку не сплавим. Её всюду принимают за парня. Всюду. Она даже удариться по-женски не может». «Как это по-женски?» Весёлым шёпотом поинтересовался его приятель, наблюдая за подругой детства. Юля невозмутимо села за фортепиано, бережно открыв крышку длинными пальцами с короткими аккуратными ногтями. Она несколько секунд пристально смотрела на чёрно-белые клавиши, словно мысленно разговаривая с ними, «Измите». И только потом коснулась их, извлекая первые звуки. Девушка начала играть своего любимого и самого близкого по духу композитора Рахманинова. Сначала осторожно, а затем всё более и более уверенно, полностью погружаясь в мир его музыки. Вот так, следя за техникой её игры, тихонько сказал Крис. Взвизгнула бы, попрыгала на одной ножке, пустила бы слезу, а она выругалась и попёрлась дальше, как ни в чём не бывало. «Отлично, да?» Молодые люди на некоторое время умолкли, заслушавшись звуками, которые издавала чёрная фортепиано, подчиняясь ловким пальцем Юли, порхающим над клавишами. Что-то такое было в её манере исполнения и в выражении тонкого серьёзного лица, что заставляло смотреть на неё и слушать. Лёша, хоть и не был музыкантом, отчётливо осознавал это. Он, внимая музыки, даже закрыл на несколько секунд глаза. «Отлично, да?» а если бы она ударила палец руки? вдруг задумчиво спросил биатлонист. О, она бы, наверное, оругалась долго и смачно. Да вечером. Руки для нас музыкантов это всё и даже больше, сказал хипстер и поправил очки на носу указательным пальцем. Жест вышел забавным, и его друг не мог не улыбнуться. Для нас руки важны так же, как для спортсменов ноги. Ты же понимаешь, ещё бы не понимать. Я поэтому и спросил. Отцу однажды прищемили пальцы в двери, так он едва ли не скорую хотел вызывать. Вспомнилось Лёше. Его отец-пианист действительно очень берёг кисти рук. И звучащий сейчас Рахманинов тоже берёг. Родитель ещё как-то в детстве рассказывал удивлённому Лёше, что знаменитый композитор и пианист настолько боялся потревожить пальцы, что шнурки на ботинках завязывала его жена. Биатлонист, слушая высококлассную эмоциональную игру, отрешённой и погружённой в неё Юли, вдруг подумал, что музыканты и спортсмены очень даже похожи, несмотря на такую разную деятельность. Они должны заботиться о себе и оберегать свой организм, иначе их карьера, да и чего там греха таить мечта, улетит в тарт-рары. Хотя, конечно, у тех, кто посвятил свою жизнь спорту, вероятность получить травму куда более высокая, чем у тех, кто стал профессиональным музыкантом взять хотя бы его самого. Он подвернул ногу на выступлении, неожиданно, почти перед финишем, хотя мог стать победителем. Но что случилось, то случилось. Лёша точно знал, что прошлого не исправить и нужно лишь приняв временное поражение, двигаться вперёд. Спортсменам, наверное, как и музыкантам, да и прочим людям с другими профессиями, нельзя зацикливаться на чём-то одном. Нужно бежать, идти, шагать или даже ползти вперёд. Остановка грозит чем-то страшным. Зацикливание на какой-то определённой проблеме тоже остановка. Тогда тебе только будет казаться, что ты бежишь, а на самом деле ты застынешь на месте, под проклятым солнцем обречённости бездействия. Твоего отца можно понять, сказал Крис, покачав головой, не сводя глаз с Юли. Нет, она определённо должна стать известной. Да и сейчас она уже знаменита в узких кругах главное её собственное желание. Кстати, для поддержания темы. Мой папа Андер как-то рассказывал о знакомом скрипаче, очень талантливом чуваке, который мог стать вторым Ойстрахом. Так вот, однажды этот парень сильно повредил себе руку при аварии, и кости и связки. Да так сильно, что ему врачи сказали: "Со скрипкой можешь распрощаться, брат, хотя бы ложку научись держать опять". Прикинь, да? И что? заинтересовался Лёша, который любил истории о сильных духом людях. Он силой воли или там силой мысли сумел восстановиться? Концентрируется час? Известным не бой стал. "Не", отозвался Крис. Он сошёл с ума, потому что его лишили любимого дела. Парня поместили в психушку, где он благополучно и умер. Фазер даже был на его похоронах. Жизнь не радостна, однако. Зато жизнедна поднял вверх указательный палец хипстер. Жизненно, да уж. А у нас в сборной команде пару лет назад тоже был парень, который мог бы стать вторым Бьёрн Далином. Вдруг вспомнился и Алексею подобный случай, только когда уже не музыкант, а спортсмен получил жёсткую травму. А потом у него чёрная полоса началась. Однажды он сильно повредил ногу в драке. Идиот. Переждал бы положенное время, но нет перебормотал биатлонист тихо и продолжил нормальным тоном. Короче, так хорошо его приложили в драке, что спортом этот парень больше заниматься не мог. Он и ходить-то стал прихрамывая. Наживое ранение это не шутка. И где сейчас? Умёр, что ли? Да ты пессимист, Крис. Нет, не умер. В тюрьме срок отбывает. Ого, за что? Искренне поразился обладатель едовито-розовых очков. За всё хорошее. После того, как он получил травму и не мог больше заниматься биатлоном, у него капитально сорвала крышу. Замкнулся в себе, перестал общаться с друзьями, бросил свою девчонку, переругался с тренерским составом. Собственно, к главному тренеру нашей мужской сборной он с ножечком в руках и пришёл. Со вздохом вспомнил Лёша. А ведь тот парень действительно подавал большие надежды, и тут такое. Ведь действительно мог подождать два года, а не ломать свою карьеру и жизнь. «Рисковый чувак», — покачал головой хипстер Крис. «Не то слово. Ранил тренера, придурок. Его дочь тоже ранил, но все обошлось. Может быть, слышал что-нибудь об этом скандале? Нет? Он пару лет назад широко СМИ освещался, хотя было в этой истории что-то мутное. Говорили даже, что следователь был подкупленным». «Не-а, я не слышал». Я новости фильтрую. Мои новости связаны с культурой, только культура и ничего больше. Ну, и что там дальше? Заинтересовался кровавым происшествием Крис. А что дальше? Дальше его поймали и арестовали. Посадили, естественно, за нападение, а тренер умер спустя 2 месяца от сердечного приступа, с горечью произнёс Лёша. Ему явно было неприятно вся эта печальная история и он жалел, что вообще вспомнил её и пересказал другу. А завершающим аккордом к этой небольшой трагедии стала показавшаяся зловещей тишина, длящаяся секунд десять не больше, и последовавшие за ней громкие и грозные звуки, заставившие Лёшу вздрогнуть от неожиданности, а Криса уронить очки, которые он решил протереть. Эта Юля вдруг прервалась на пару секунд, а потом неожиданно начала играть на фортепиано другое произведение, Оно тоже принадлежало гению Рахманинова и носило гордое название Концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Мощное, грозное, похожее на перезвон колоколов под грозовым небом его начало заполнило пространство не только гостиной, но и всей квартиры. И хотя за окном светило солнце, казалось, что там идёт захватнический дождь, а на небе пляшут молнии. Как в тему. А шмурашки по коже пробормотал Лёша Ёжись от красивых, но строгих звуков. Он хоть и не был музыкантом, но вырос в семье с отцом-пианистом и матерью-арфисткой. Да, тем было очень жаль, что единственный ребёнок не пошёл по их стопам и не влился в изящные, открытые далеко не всем мир настоящей музыки, но Алексеем, нашедшим себя в спорте, они гордились. Ага, поддакнул хипстер, подобравший свои очки. И вновь начавшии протирать линзы белоснежным платочком. Видишь, как Юлька крута? Она талант. Я до сих пор не понимаю, почему она не захотела поступать в Московскую консерваторию. Дура она, пренебрежительно отозвался его друг. Никто её не понимает. А мой отец так вообще считает, что она просто разменивает свой талант на мелочёвку. Молодой человек в очках вновь с сожалением посмотрел на играющую самозабвенную Юлию, а потом кинул на Лёшу подозрительный взгляд, вспомнив летнюю травму друга детства. "А твоя нога как?" "Не боясь, отлично", хлопнул его по плечу Лёша, улыбнувшись. "К началу сезона я буду в форме. Смотри, мы за тебя болеть будем, приятель". "Постараюсь не подвести", усмехнулся биатлонист. "Постарайся, приятель, постарайся". Но всё-таки она прекрасно. Даже разговаривать не хочется. Произнёс хрипловато Крис, наслаждаясь стремительной извиняющей мелодией, задевающей за душу. Как бы ни были чудесны современные звучания, но классика, написанная гениями музыки, заставляла чувствовать в душе что-то особенное. Кажется, она умела пробуждать глубоко сокрытое, тайное, недоступное даже самому себе. Молодые люди замолчали. И только когда подруга их детства через полчаса также бережно закрыла крышку фортепиано, они вновь начали разговор.